Глава 52. Жаркий полдень. Небо густого синего цвета куполом нависло над морем. В мареве тумана, подернутые дымкой, синеющие, как спелая слива, дремали на горизонте фиолетовые горы Малоазийского берега. Розово-золотой берег, точно выложенный перламутром, таил в глубоких далях очаровательные сказки волшебного Востока. Между берегом и островом залег широкий пролив, недвижно застыл на синих волнах серый, тяжелый, неуклюжий броненосец, и под белыми парусами шел мимо острова большой трехмачтовый брик. Гордо надулись его паруса и бросали тени и розовые отражения на синюю глубину моря. В белую пену разбивалась вода у его носа, и чудилось, что слышно ее задумчивое шипение, под белым, золотыми украшениями, покрытым килем. Как чайка над морем, как мечта в часы раздумья, как греза детства, манил он за собою стройностью мачты такелажа, и чудилось, что несется он в волшебные края невиданной красоты. Братья Полежаевы, Оля и Ермолов задумчивыми глазами следили за чудесным бегом его. Они сидели на полугоре на каменном крыльце богатого дома на острове Игрушки с рощами цветущих миндалей и персиков среди апельсиновых садов и мраморных вилл. Над ними недвижно нависали листья белой акации и кисти душистых цветов пряным ароматом поили воздух. Две лохматые драцены росли у крыльца, а вдоль выложенной камнем лестницы Причудливые агавы разбросали во все стороны мясистые и зубчатые листья. И чудилось, что они живые, цепкие и страшные, как змеи. Бледно-розовые розы цвели в саду. Пониже, за железной решеткой, горело на солнце белое меловую пылью покрытое шоссе, и было больно смотреть на его сверкающую ленту. Временами маленькие ослики пробегали по нему, неся на малиновых бархатных сёдлах нарядных гречанок в больших шапках, толстых греков в белых или нежно-сиреневых фланелевых костюмах. Босоногие турчонки бежали за ослами. Звонкий смех и женские голоса по-праздничному весело раздавались кругом. По ту сторону шоссе была дача. Сквозь широко раскинутую дверь, обвитую цветущими глициниями, в лиловом сумраке какой-то грёзы казалась зала с мраморным полом где две девочки в коротких белых платьях и с босыми ногами, сплетясь худенькими нежными руками под звуки неслышной музыки, танцевали странный танец, похожий на польку. И казались они не живыми, но фреской старой Помпеи, воскресшей здесь и движущейся в лиловом сумраке на мраморном полу пустынного зала. Задачей ажурная мимоза раскинула золотые ветви, И сквозь ее причудливую рамку глядело синее море и берег, опьяненный тихо шепчущим прибоем. Ресторан со столиками и над ними ветви могучих карагачей. Праздник весны был кругом. Сновали шумя тяжелыми колесами большие белые пароходы, переполненные пестро и ярко одетым народом. С пристани махали платками и что-то радостно кричали, Весело расходились по золотистым дорожкам крощем плоских пиней парочки с маленькими свертками. И их движения казались легкими и гибкими, как движение лани. В жарком воздухе срывался звон мандалины, и греческая песенка шаловливо порхала у ресторана возле столиков патентами. Ослы уносили приехавших в горы. Откуда так бесконечно красив был горизонт, сверкающий перламутровыми берегами рядом с густым темным морским сапфиром? Острова-игрушки были созданы для мимолетных утех любви. Их называли «принцевыми островами», а море назвали «мраморным». И на них были дачи только богатых людей, сады с душистыми цветами, рестораны и кафе, да веселые ослики для подъема на гору чтобы оттуда любоваться видами на оба материка Старого Света. На них были танцующие девочки, поющие птицы, играла музыка, звенели гитары и неслась песни из каждой таверны. И сюда-то, к берегам нежного моря, под глубокое синее небо, прибило бурей страшное, мучительное, кровавое русское горе, нищету беженскую. И не тешила красота вида, но оскорбляла не чаровал аромат напоенного цветочную пылью воздуха, но будил отчаяние от осознания своего несчастья. Не прельщали танцующие девочки и звон гитары мандалин, но навивали мучительную тоску по потерянной родине. В этой красоте среди апельсиновых и лимонных рощ люди грезили о белых березках, о тонколистных ивах, о зеленых лугах, покрытых пестрым ковром, скромных цветов русской равнины. Глядя на фиолетовые горы, тонущие вершинами в мареве синего неба, думали о бесконечном просторе голубо-желтых степей, о едком запахе кизячного дыма. Слушали песни греков, веселые взлеты скрипок и вспоминали лай деревенских собак в степи ночью зимой, да глубокие снега и маленькие хаты, мерцающие желтыми огоньками окон. На каменную площадку подле крыльца, окруженную розовыми кустами, вошла девочка лет семи. У нее было загорелое худощавое лицо с большими синими глазами. Прекрасные русые волосы покрывали всю ее спину густыми волнами от природы вьющихся прядей. На ней было розовое платьице, местами порванное и грязное. Худые тонкие ножки были босы и изранены, о камни. Ее личико с маленькими пухлыми губами и плутовски вздернутым носом было очаровательно. Но глаза смотрели не по-детски серьезно, печально и вдумчиво. Она оглядывала своими синими глазами Полежаевых, Олю и Ермолова. Ермолов и Павлик были в английских потрепанных френчах с погонами Корниловского полка, в стоптанных сбитых сапогах. Ника был в старом пиджаке, в платье, купленном по дешевке и плохо пригнанном. Он походил на рабочего. Девочка остановилась против них, еще раз осмотрела их, как будто желая проверить свои впечатления, и удовлетворилась ими. Она стала в позу, закинула назад ручонки и детским, верным, неустановившимся, но умело выговаривающим слова голосом запела. «Цыпленок дутый и необутый обутый, пошел по улице гулять, его поймали, арестовали» ли паспорт показать. Я не кадетский, я не советский, Я не народный комиссар. «Где же ты научилась этой песне?» — спросила Оля. «В Кисловодске. Тетя одна научила», — сказала, потупляя глаза и прикладывая маленький пальчик к губам девочка. «Я еще знаю», — сказала она. Она сделала серьезное лицо, нахмурила брови и запела. «Вместе пойдем мы за Русь святую», И все прольем мы кровь молодую. Близко окопы, трещат пулеметы. Она прервала пение и сама уже пояснила. В Новороссийский офицер, который с мамой жил, учил меня петь. А где твоя мама? — спросила Оля. Мама? Утонула, — печальным голосом сказала девочка. Когда, где? В Одессе. Мы хотели уходить, когда большевики пришли. Сели на лодку, мама ухватилась уже за трап, а француз ее оттолкнул. Она и утонула. «Так и не видела я больше мою мамочку. Меня французы взяли. Они меня сюда привезли. Они тоже петь учили, я знаю». Девочка снова запела, совершенно правильно грассируя слова. «Идем, дети Отечества, день славы настал. Против нас поднялось кровавое знамя тирании». «Где же ты училась французскому языку?» спросила Оля, когда девочка кончила петь. «Мама учила. Мама француженка была». Она шляпки в Петербурге делала. Я тоже умею. Что же ты умеешь? Цветы делать. Мама меня очень любила. Что ж ты тут делаешь? Ничего. Пою. Хожу по-русским. А где же ты живешь? Нигде. Как нигде? Где добрые люди устроят? Как же так? Как птицы. Птичек бог кормит и меня не оставит. Повторила она чью-то фразу. Павлик, Павлик, Сергей Политович, взволнованно воскликнула Оля. Я возьму ее. «Ей надо помочь. Как тебя звать?» Аннели. Аня, милая. Да ты сегодня кушала что-либо?» «Нет ещё. Сегодня все так неудачно. Постой, мы тебя как-нибудь накормим. Чаю дайте и сухарик. Больше ничего не надо», — сказала девочка. Пойдем к нам. Ах ты, бедная моя и какая красавица». Напротив, через дорогу, за открытой дверью, обвитой глициниями, в лиловом сумраке на мраморном полу, Танцевали, обнявшись, две босоногие девочки. Дальше сверкал золотом и бриллиантами берег, и плескалось о него темно-синее густое теплое море.